Путь решено было трогаться без промедления. Чтобы избежать хлопот с добыванием пропитания, на зверя по предложению Лилечки, названного Барсиком, нагрузили несколько коробок наиболее вкусных и калорийных продуктов. На его широкой спине свободно могла бы разместиться вся Ватага, но после того, как туда возложили завернутые в брезент тело Эрикса, всем и даже весьма терпимому к покойникам Смыкову расхотелось ехать верхом. Впрочем, Барсику предназначалось выполнять в пути обязанности не только грузовика, но и танка. Державшийся под прикрытием его туши, Ватага ощущала себя почти в полной безопасности. И эту иллюзию не мог разрушить даже хвост чудовища, время от времени приходивший в движение. Цыпф полез по какой-то надобности в карман куртки и нащупал там губную гармошку, о которой успел забыть в треволнениях последних дней. Протягивая ее Лилечке, он застенчиво сказал. «Тебе дарю». «А что это?» – удивилась девушка. «Гармошка». «Такая маленькая? А как на ней играть?» «Подуй сюда и сама поймешь». Лилечка подула. Звук получился как у пилы, вгрызающейся в дерево. Тем не менее девушка осталась довольна. «А что? Ничего». На себе моль настроена. Как ни странно, но новой забавы Лилечке понравилось, и вскоре в визг ржавой пилы стали пробиваться голос скрипки и флейты. «Талант!» Зяблик поднял вверх большой палец. «А на расческе сыграешь?» «Сыграю, если надо». За парком всех стихий вновь потянулись городские улицы, но теперь на них даже собак не встречалось. Вполне вероятно, что появление Барсика заставляло все живые существа заранее обращаться в бегство. Не каждая улица годилась для него, и приходилось выбирать самые широкие. Все встречавшиеся на пути преграды – кучи мусора, баррикады из мебели, транспортные экипажи самого разнообразного вида – Барсика или топтал лапами, или отбрасывал мордой прочь. Дети то следовали вместе с Ватагой, то куда-то исчезали на время – Судя по всему, окружающая местность им была хорошо знакома. Зяблик и Цыпв завели разговор о происхождении Барсика. «Это не рептилия», — сказал Лёва. «Посмотри, какие зубы! Полный набор! И резцы, и клыки, и коренные!» «Но это и не млекопитающие! Посмотри, какие лапы! Ну, в точности, как у ящерицы!» «Верно!» Наверное, это какая-то переходная форма между рептилиями и млекопитающими. Что-то вроде зверозубов, вымерших в триасе. Кстати, обрати внимание на его глаза. А что такое? Весьма примитивное строение, даже веки отсутствуют. Бедняжка, вздохнула Лиличка. Глазки закрыть не может. Что же ему делать в минуты любви или страха? Настоящий мужчина в такие минуты глаз не закрывают. «А что, если в эту зверюгу прихватить?» Зяблик толкнул Смыкова локтем. «И пахать на нём можно, и речки от крокодилов очистит». «Чем вы кормить его будете, когда крокодилов не станет?» Поинтересовался практичный Смыков. «На степняков дань наложим, пока были в день». «Рано вы, братец, мой и всякие строите». Да отчины еще добраться надо. Сюда мы худо-бедно полдороги на транспорте проделали. То на драндулете, то на бегемотах. А назад пешочком придется топать. Ничего. Нам бы только до ближайшей миссии добраться. А там помогут. Лёва, какая миссия к нам ближе всего? В Киркопии, наверное. Не люблю я Киркопию. Глухое место. Плешаков не дна, ему не по крышке. Еще до того, как императором себя провозгласить, решил Киркопию коче не присоединить. «Впервые слышу», – удивился Лева. «Ты ничего не путаешь?» «Зайцы путают, а я ровненько хожу. Мал ты еще тогда был, поэтому и не помнишь». «Ну а зачем ему это понадобилось?» «Зачем дураку колпак?» На дело, конечно, не в этом». Что не говори о объединении стран, события эпохальные. Под такую марку тебе народ все грехи и может простить. И то, что разруха кругом, и то, что люди от голода пухнут, и то, что на тебя весь мир ополчился. Ну а коль решение есть, надо действовать. Послали туда полномочную делегацию. Кружным путем, через Гиббл и Деру, поскольку с Кастилией отношения осложнились. Кто-то утоп. Кто-то без вести пропал, но основная масса делегатов добралась. Изловили они первого попавшегося киркопа и давай с ним переговоры вести. А он, падла, как назло, даром речи не владеет. Решили, что на глухонемого случайно нарвались и другого изловили. То же самое – мычит, урчит, улюлюкает и не больше. Тогда наши послы, недолго думая, сами составили договор о союзе отчины и Киркопи на вечные времена. Да и принудили Киркопа, уж и не знаю какого, первого или второго, его подмахнуть. «Грамотный Киркоп оказался», – съязвил Смыков. «Нет, чернилами на бумагу капнули, а он из любопытства эту каплю пальцем размазал. Сошло за первый сорт». «Не верится что-то». Вновь засомневался Цыпф. Киркопа ведь недюжиной силой обладают. Как их вообще принудили к переговорам? Бугаи они в самом деле еще те. Наручники на их запястьях не сходились. Наши послы посмотрели, что силы этот народ не одолеешь, и к другим методам перешли. Тот Киркоп, что договор подписывал, ящик шоколада умял. Но все это, конечно, были только цветочки». Союз подразумевает близость во всём. Но объявить их предками славян было не трудно. Совсем другое дело учредить в Киркопии правительство, армию, милицию и само собой колхозы. В понимании Плешакова без этих учреждений ни одно цивилизованное государство существовать не могло. Президентом, понятное дело, того Киркопа назначили, который договор подписал. Пусть и дальше шоколад жрёт но уже советником к нему нашего человека представили бывшего циркача. Он раньше медведей дрессировал и считалось, что киркопом подход иметь должен. Про милицию местную я ничего не скажу, знаю только, что дубины их были в черно-белый цвет перекрашены, чтобы значит стражей порядка от рядовых людоедов отличить. А почему именно дубины? поинтересовалась Верка. Там все с дубинами ходят, вот почему. Если без дубины вышел прогуляться, тебя сразу под Микитки и в суп. И чем все это закончилось? Плохо закончилось. Я как раз к этому моменту и подхожу. Дружбу нашу вечную погубили те самые колхозы, на которые Плешаков столько надежд возлагал. Сначала все вроде хорошо шло, киркопы общинами жили. И никакого личного имущества, кроме тех самых дубин, не имели. И жрали гамузом, если было что. И голодали сообща. И даже, простите за выражение, сношались хором. Прямо коммунизм. Бабы там, кстати говоря, немалую власть имели. И мужиками откровенно помыкали. Поэтому председателями колхозов в большинстве своём они и оказались. «Нельзя разве было своих людей поставить?» Председатель колхоза должность ключевая Нет, куда было столько людей взять в посольстве к тому времени человек полтораста казалось не больше. как только отрапортовали плишакову что коллективизация в херкопии произведена тут и начались неприятности. какая у колхоза первостатейная задача скажи смыков План госпоставок выполнять правильно. А план киркопом давали солидный. И по мясу, и по шерсти, и по шкурам, и по лесозаготовкам. Месячишко для порядка выждали, а потом послали уполномоченных. Проверить, значит, на местах причины задержки поставок. Если требуется, навести порядок. Разъехались уполномоченные и как в воду канули. «Неужели съели их?» – ахнула Лилечка. А вот тут не угадали. Зяблик обвел слушателей торжествующим взглядом. Киркопты -то не дураками оказались. Выполнили они госпоставки, хоть и частично. За счет тех самых уполномоченных. И мясо их сдали, и шерсть, и даже яйца. Но все это по отдельности. После такого мероприятия, сами понимаете, вопрос о Вечном Союзе как-то потерял актуальность. Посольство, правда, успело эвакуироваться. Но президента своего Киркопы съели публично. Лучшие куски получили женщины и дети. С тех пор про их колхозы ничего не слышно. Плишаков стоял на позиции волюнтаризма. Методы его руководства осуждены Талашевским трактатом. «Это я и без тебя знаю. Тебе, Смеков, Бога надо благодарить» что самое лихое время ты в канцелярии Инквизиции пересидел, а не то заслали бы тебя в эту самую Киркопию начальником районного отделения милиции. И имел бы ты под своим началом зама людоеда, следователя людоеда и вдобавок дюжину людоедов участковых. Плюс инспектора по делам несовершеннолетних. Симпатичную людоедочку. Я от работы никогда не отлынивал, сказал Самыков гордо. С любой должностью могу справиться. Были бы эти людоеды у меня как шелковые. Только не забывай, что оклад содержания надбавку за выслугу лет, и пайковые им человеченкой пришлось бы выплачивать. К тому же свежей. Подумаешь, нашли проблему. Если есть штат милиции, значит и преступный элемент должен иметься. Дебоширы, воры, расхитители. Валютчики. «Вот их-то я бы и пускал на мясо. Никаких там штрафов или сроков. Подноши и на полуфабрикаты. Выгода двойная. Преступный элемент поимеет возможность прочувствовать принцип неотвратимости наказаний на собственной шкуре, а правоохранительные органы получат дополнительный стимул к работе. Боюсь, как бы все преступники не оказались сплошь упитанными». Да и процент раскрываемости перед праздниками будет резко возрастать. Нет, среди людоедов материальную заинтересованность внедрять нельзя. Кстати, а что там впереди за дела такие?